указав ему новый путь большая удача для современных философий что её родоначальник имел такой замечательный литературный талант пишет Расу в предисловиях первоначалом философии он советует в первый раз прочесть эту книгу так как читает роман а потом уже досконально вникать в суть излагаемого, в подробности и частности. Согласимся, мало найдётся на свете философских трудов, которые читаются как роман. Рождение метода, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину на руках 1637 создавалось как велетнем философом, как своего рода жизненный итог. Ноказали, Но что главное самые удивительные приключения его жизни перед ди страсти души. В 1879 году биографы Декарта И испытали настоящий шок. В этом году были впервые опубликованы переданные от глазки его письма к женщине, совершенно перевернувшие представление о нём как нелюдимом, замкнутом, панически скрытном человеке. Была, оказывается, женщина который он последние 10 лет своей жизни поверял в свои тайные мысли, раскрывал душу, в которой это ясно прочитывалось между строк, питал нечто большее, чем просто дружескую приязнь. И то была не работница с фермы, не светская дама даже, а принцесса, красавица. представительница одной из славнейших королевских домов Европы, правнучка трижды романтической шотландской королевы Марии Стюарт, воспитанная ранцем саром Шиллером и стеканом своим, в овражении географа Декарта Романа, она следовала красотой и несчастьем своей прабабки. В 1613 году английский король Яков I и сын Мария Сивард выдал единственную дочь Елизавету за фальсграфа Рейнского Фридриха V, влиятельнейшего из протестантских князей Германской империи. Это стало му свадьбную песню На этом рукописи чтения написал Джон Донн. На свадебных торжествах придворной труппой были исполнены 6 пьес Шекспира: Много шума из ничего, Отелло, Манджет, Зимняя сказка, Буря и Генрих VIII, написанные специально по этому случаю. В 1618 году, в год рождения их старшей дочери Елизаветы, той самой, с которой будет переписываться Декарт, восставшие граждане, пражане, сбросив Иго Габсбургов, пригласили Фридриха Пфальского с супругой на свой чешский трон. После битвы при Белой горе, исход которой, как помним, Я решило вмешательство и на полянецян. Супругов поютил в Гааге, штат Гальтер Нидерландов, Вильгельм Оранский. Императорские войска, захватившие Прагу, вскоре встали и на землю Рейнсквальц графства. В агинской кореневской цитадели сгнаний жила в Гааге бедна Иаков I был нещедр на подачке родне, но весело, не унывая, шутили, что обедают алмазами и жемчугами, и бедность была такая, что закладывали фамильные драгоценности.